Глава 9. Я почти бегом пересекла двор, влетела в холл и замерла на пороге тяжело дыша. Сердце колотилось где-то в горле, легкие горели от холодного воздуха, которым я надышалась за время прогулки, но я не чувствовала боли, только глухую, упрямую радость. Руки и ноги заледенели, пальцы не слушались, зубы выбивали мелкую дробь, от которой звенело в ушах, но внутри разливалось странное удовлетворение – Я увидела свои владения, пусть страшные, пусть разоренные, пусть с просевшей крышей и запущенным садом, но мои. Я обвела взглядом холл, и впервые он показался мне не чужим, не пугающим, просто усталым, как я сама. Астара уже ждала меня в холле с озабоченным лицом, и я увидела, как она всплеснула руками, когда я переступила порог. — Госпожа, вы все дрожите, промокли! «Сейчас же к огню! Я растоплю в малой столовой! Там камин есть! Жанна уже все готовит!» Она подхватила меня под локоть, ее рука оказалась теплой и крепкой и повела не в малую столовую, где я ужинала вчера, а в другую дверь, которую я еще не открывала. Мы оказались в небольшой комнате, примыкающей к кухне, видимо, что-то вроде буфетной или комнаты для прислуги, с низким потолком и маленьким зарешеченным окном. Но здесь было тепло, из кухни шел жар, пахло едой, и я с наслаждением прижалась спиной к теплой стене, чувствуя, как дрожь постепенно утихает, как тело оттаивает, как боль в замерзших пальцах сменяется покалыванием. «Сейчас, сейчас!» Астер суетилась вокруг меня, опустившись на колени и стаскивая промокшие туфли. Ее пальцы были ловкими, но осторожными, и когда она сняла первую туфлю, Я невольно зашипела. Нога в мокром чулке казалась ледяной глыбой, а прикосновение воздуха обожгло. — Боги, да у вас ноги ледяные! Жанна! Жанна! Неси скорее похлебку, горячую госпожа замерзла! Из кухни вышла Жанна. Руки у нее были в муке. Белая пыльца покрывала ладони и запястья. Но лицо сияло каким-то новым, довольным выражением. Она окинула меня взглядом с головы до ног, оценивая мой вид, промокшие волосы, выбившиеся из косы, забрызганные грязью платья, босые ноги в чулках и покачала головой, но без укора, скорее с материнской заботой. «А, госпожа вернулась», — сказала она довольна, и в голосе ее прозвучало облегчение, которого она не пыталась скрыть. «А я как раз рынка. Хотите посмотреть, что купила?» Я кивнула, растирая зябшие руки, и двинулась за ней в кухню, оставляя астер собирать мои промокшие туфли и причитать о простуде. Жанна повела меня в кухню, и запах ударил в нос еще на пороге, горячий, сытный, домашний. Там, на длинном деревянном столе, иссеченным ножом до состояния ребристой доски, было разложено настоящее богатство по меркам этого дома. Я остановилась и смотрела, не в силах отвести взгляд. Круг коровая, свежий, румяный, с хрустящей корочкой, посыпанной мукой и таким запахом, что у меня свело скулы. Небольшой кусок мяса. Жанна определила его как баранью лопатку, говоря, что зарезали барана в соседней деревне, и ей удалось торговаться, потому что мясо не первой свежести, но на похлебку пойдет отлично. Горшок с молоком, завернутый в мокрую тряпицу, чтобы не прокисло в дороге, глиняный с отбитым краем, но чистый, выскобленный. Десяток яиц в корзинке с сеном, уложенных так бережно, словно это были драгоценности. Три крупные луковицы, морковь, репа, качан капусты. Обычные осенние овощи, крепкие, с землей на кожице, но после вчерашней пустоты они казались сокровищами, и я смотрел на них, чувствуя, как ком подкатывает горло. Горсть яблок, мелких, но крепких, краснобоких, пахнущих терпким осенним ароматом. Мешочек с крупой, гречневой, судя по темным зернам, завязанный узлом. И отдельно завернутое в чистую холстину масло, желтоватое, пахнущее травой и чем-то еще неуловимо домашним, детским. «Пять серебрушек, госпожа!» Жанна выложила передо мной сдачу, отчитывая монеты с той медленной торжественной серьезностью, С какой отчитывается перед начальством? Две медяшки и еще какая-то мелочь, темная, стертая от времени. Сами видите, торговалась как могла. Нам этого дня на три-четыре хватит, если экономно. А там, глядишь, еще чего добудем. Я смотрела на еду, и в горле стоял ком. Так просто, так по-человечески. Женщина прошла несколько верст по холоду, чтобы купить еды для нас всех, и теперь отчитывается передо мной, как перед настоящей хозяйкой. А я даже не знала, сколько стоит корзины яиц и как торговаться на рынке. «Ты молодец, Жанна!» — сказала я хрипловато, чувствую, как голос предательски дрожит. «Спасибо». Кухарка махнула рукой, широко, чуть смущенно, Но в глазах ее, обычно тяжелых и настороженных, мелькнуло что-то теплое, живое, что сразу сделало ее моложе. А то я свое дело знаю. Она вытерла руки о фартук и оглядела стол с явным удовольствием. Садитесь, обедать, госпожа. Астор, накрывай в малой столовой, я сейчас подам. Через четверть часа я сидела в малом обеденном зале у камина. Огонь весело потрескивал, разгоняя сырость. И я смотрела на танцующие языки пламени, чувствуя, как лицо постепенно оттаивает, как сходит с него оцепенение после долгой прогулки. На столе была скатерть, та же, грубая, но чистая, без единого пятнышка. И я провела по ней пальцами, чувствуя шероховатость льна. Прибор, одна тарелка, одна ложка, один стакан. Но теперь еда была другой. Глубокая миска с наваристым супом. Жанна сварила его на бараньей косточке, добавила крупы, овощей, зелени, и над тарелкой поднимался густой пряный пар, щекотал ноздри и заставлял желудок сжиматься в предвкушении. Ломать свежего хлеба, теплого еще, с хрустящей корочкой, присыпанной мукой и таким запахом, что у меня перехватило дыхание. В плошке квашеная капуста, которую Жанна, оказывается, заготовила сама еще в начале осени золотистая, с клюквой, пахнущая укропом и чем-то еще пряным, домашним, и кружка теплого молока. Астер подогрела его на плите, видя, как я замерзла, и на поверхности его лениво шевелилась тонкая аппетитная пенка. Я ела медленно, смакуя каждый кусок. Суп обжигал губы, но это было приятно. Тепло разливалось по пищеводу, добиралось до желудка, растекалось по телу, прогоняя остатки холода, въевшегося в кости. Хлеб таял во рту, оставляя после себя чуть сладковатый пшеничный привкус. Капуста похрустывала на зубах, отдавая легкой кислинкой и ароматом тмина. Молоко согревало изнутри, разливалось по замерзшему телу жидким теплом, и я чувствовала, как розовеют щеки, как возвращается чувствительность в кончики пальцев. Жанна и Астер стояли у стены, как и вчера. Но сегодня в их позах не было напряженного ожидания. Скорее, спокойное удовлетворение. Жанна оперлась плечом о косяк, сложив руки на груди. Астер слегка покачивалась пятки на носок, и я заметила, как ее губы шевелятся, беззвучно повторяя что-то. Может, молитву, может, просто слова какой-то песенки. «Садитесь с нами!» сказала я в какой-то момент, поднимая глаза от тарелки. Жанна покачала головой, и в этом движении было столько устоявшейся привычки, столько вековой укорененности, что я поняла. Мои слова для нее звучат странно, почти нелепо. «Не положено, госпожа. Мы на кухне поели. Вы кушайте, не отвлекайтесь». Я не стала спорить. В этом мире, видимо, были свои правила, и я их пока не понимала. Но завтрак, обед и ужин в одиночестве под взглядами слуг — это, кажется, было нормой. Странной, непривычной, но нормой. Я вспомнила пансион, длинные столы, где мы ели все вместе, смеялись, ссорились, перебрасывались хлебом через головы соседок и улыбнулась чему-то, что осталось в той другой жизни. Когда я доела последний кусок хлеба, обмакнув его в остатке молока и допила теплую сладковатую жидкость до последней капли, Астер тут же подскочила убрать посуду. Ее движения были быстрыми, но осторожными. Она собирала тарелки с той бережностью, с какой обращаются с хрупкими вещами, которые нельзя заменить. Жанна стояла, сложив руки на фартуке, и смотрела на меня спокойно, без обычной своей суровости. «Вкусно, Жанна!» — сказала я, и в голосе моем прозвучала искренняя неподдельная благодарность. «Спасибо, ты настоящая мастерица!» Кухарка усмехнулась, довольна, но сдержанная, и в этой усмешке мелькнуло что-то от старой привычной гордости человека, который знает цену своим рукам. «Из чего готовить? Половина дела, госпожа. А из чего я вчера готовила? Это не готовка была, а одно название». Пустой котел не наваришь, как не старайся. Теперь да, теперь можно развернуться. Я рада, — ответила я, — чувствую, как тепло ее слов ложится на сердце. И еще. Завтра сходи на рынок снова. Купи чего-нибудь, ну, не знаю, сладкого, что ли, для всех. Жанна подняла брови. Они у нее были густые, и темные, и когда она удивлялась, они почти сходились у переносицы. — Сладкого? Это дорого, госпожа. Мед, например. — Купи мед, — кивнула я, представив, как Астер, которая, наверное, и не пробовала сладкого с тех пор, как умер старый барон, будет макать хлеб в янтарную тягучую сладость. — Денег хватит? — Денег-то хватит, — Жанна пожевала губами, и я увидела, как она прикидывает в уме, сколько потратить, сколько оставить. «Вы только не сочтите за наглость, госпожа, а надолго ли у нас деньги? Кошелек-то не бездонный». Я замерла. «Хороший вопрос, правильный. Я ведь понятия не имела, сколько там монеты и насколько их хватит, если тратить каждый день, не думая о завтрашнем дне». Я чувствовала, как внутри что-то сжимается, не страх, нет. Скорее холодное трезвое осознание ответственности, которое свалилось на мои плечи вместе с этим титулом и этим домом. «Я проверю», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Сегодня же и скажу тебе». Жанна кивнула, и в этом кивке мне почудилось одобрение. «Тогда и мед будет». Она ушла на кухню, и я услышала, как там загремела посуда. Жанна принялась за уборку, сопровождая ее ворчливыми, но беззлобными комментариями в адрес Астер. Астер закончила убирать со стола и вопросительно смотрела на меня, вытирая руки о передник. — Еще что-то, госпожа? Может, платье переодеть? Вы в сыром ходили, как бы не заболеть? — Да, — вспомнила я, чувствую, как бархат все еще холодит плечи. Помоги переодеться. И потом... «Я хочу посидеть одна, в своей комнате. Мне нужно подумать». Астер кивнула и пошла за мной наверх. Через полчаса я сидела на кровати в сухой ночной рубашке, укрытая лоскутным одеялом, пахнущим травами и чем-то далеким детским. За окном темнело. Серый день угасал, превращаясь в сизые густые сумерки. Ветер утих, и в тишине было слышно, как где-то в доме вздыхают половицы. В комнате было прохладно. Но не холодно. Астер принесла жаровню с углями и поставила в ногах кровати, и от нее исходило ровное, успокаивающее тепло, смешанное с легким запахом дыма. Передо мной лежал кошелек. Я высыпала монеты на одеяло и долго перебирала их, пытаясь понять, сколько у меня богатства. Они звенели, перекатывались под пальцами тяжелые, холодные, равнодушные. Золотых было немного: пять крупных монет с чеканкой храма, Каждая с ладонь, с изображением древа, с четырьмя ветвями и какой-то надписью по краю, стертой от времени. Серебряных, около трех десятков, они лежали горкой, поблескивая в свете жаровни тусклым матовым светом. Меди, пригоршня, темный, почти черный, я даже считать не стала. Я не знала цен, не знала, сколько стоит корова или телега, или крыша над головой, или хотя бы мешок муки на зиму. Но пять серебрушек накормили четверых на три дня. Значит, тридцать серебрушек — это на восемнадцать дней? А если покупать не только еду? Если нужны дрова, свечи, ткани, инструменты, чтобы починить крышу? Если придет зима, а у нас ни теплая одежда, ни запасов на холодные месяцы? Голова шла кругом. Я смотрела на монеты, и они казались мне то огромным богатством, то жалкой горсткой металла, которой не хватит даже на месяц. Я завернула монеты обратно в кожу, затянула тесемки ту же, чем они были затянуты и спрятала кошелек под подушку рядом с амулетами. Пальцы нащупали ткань сверткой, я почувствовала, как от амулетов исходит слабое, едва уловимое тепло. Или мне опять показалось? Я легла, глядя в потолок, где тени от жаровни плясали, сплетаясь причудливые узоры. Завтра надо будет считать серьезно. Писать расходы, прикидывать, на что хватит, а на что нет. Искать способы заработать или разобраться, есть ли у этой усадьбы какие-то доходы. Лес, земля, может, можно что-то продать? Я вспомнила пустые комнаты, сорванные дверцы, голые стены и поняла, что продавать в сущности нечего, только этот дом. Но дом продавать нельзя, это все, что у меня есть. Мысли путались, глаза слепались, и я чувствовала, как тяжелеет тело, как одеяло становится невесомым, а подушка мягкой, как облако. Жаровня мерно дышала теплом, и где-то далеко, в стенах дома, скрипнула половица. То ли дом вздохнул, то ли ветер, то ли кто-то бродил по коридорам, охраняя мой сон. Но прежде чем провалиться в сон, я подумала о Вильгельме, о том, что он сказал «ты мне не родня, чужая», и о странном тепле амулетов, которые лежали под подушкой рядом с кошельком, будто охраняли, будто знали что-то, чего не знала я. «Чужая. Может, и к лучшему. Чужим проще начинать все сначала». Проще не оглядываться на прошлое, которого нет, проще строить новое на пустом месте. Я закрыла глаза и почувствовала, как комната медленно кружится, унося меня в сон. Глубокий, теплый, без сновидений. Только слабое, ровное тепло амулетов под подушкой и тихое дыхание дома, который, казалось, тоже ждал, когда я проснусь и начну что-то с этим делать.